Господина де сен моего дворецкого, того самого, который руководил приготовлением жарковоста и феляни, заслужившего одобрения Вашего Величества. Никакая грация, никакая красота и молодость.